Эта пьеса была показана в Центральном доме актера и принята с искренним зрительским пониманием. В 2001 году на телеэкраны вышел документальный фильм «Зоя Федорова. Жизнь за кадром», который стал еще одной попыткой понять, что же произошло, когда была убита Зоя Федорова и в очередной раз не дал окончательного ответа. Имя актрисы всплывает в связи с вывозом антиквариата за рубеж. Тут же фигурирует еще более прославленное имя – Рудольф Нуреев, танцовщик и коллекционер ценностей. В фильме рассматривались различные версии убийства, вплоть до таких экстравагантных, как участие в нем всемирно известных деятелей искусства. Убийство знаменитой актрисы было настолько дерзким и неожиданным, что породило невероятное количество слухов и домыслов. С именем Федоровой связали и шпионские истории, и различные версии уголовного характера, и даже политический заказ. Документальный фильм предпринял попытку приоткрыть завесу тайны жизни и смерти выдающейся актрисы. Конечно, Зоя Фёдорова вовсе не была крёстной мамой преступного мира, и её убийцу всё-таки вычислили. Известный писатель-детективщик Эдуард Хруцкий рассказывал, что человек, который занимал достаточно высокое положение, однажды поведал ему, что убийца был найден, но его имя не может быть разглашено по целому ряду причин. На Ваганьковском кладбище есть запоминающийся памятник: Мраморная скорбящая женщина, в неспадающем на глаза капюшоне обнимает плиту, на которой высечены контуры женского лица, которое многие поколения нашей страны узнают в десятках любимых фильмов. Это могила актрисы Зои Федоровой, ее долгую кинематографическую судьбу завершила роль, которую она исполнила в отечественном кинохите «Москва слезам не верит».